34. Одинокая неоновая лампочка на потолке выкрасила ей лоб и нос тошнотворной желтизной. Тетка была довольно грузная, сутулая, в длинной зеленой юбке и чёрной футболке, склокоченные русые волосы по плечам. «Вы чего это тут делаете, а?» — хрипло пробасила она. «Друга навещаем», — ответил я. Она приблизилась, шлепая вьетнамками по полу. «Это кого еще?» «Александру». «Кого?» хану вмешалась Нора. «Он хотел сказать хану Тут тетка застыла, явно расхотев подходить ближе. Шестой десяток, кожа пятнистая, не достает нескольких зубов, лицо смахивает на крошащуюся статую. «И где она, эта ханна?» — осведомилась тетка. «Она мне за три недели аренду должна». «Так ей и передайте». У меня тут небодельно. Хопер полез в карман пальто, показал ей черно-белую фотографию. Это она? Снимок видно из интернета, потому что прежде я этого портрета не видел, а может, из личной коллекции, со времен шести серебряных озер. Тетка вглядываться не стала, только выпятила подбородок. Копы, что ли? Нет, сказал я. Мы друзья Ханны. Когда вы ее видели в последний раз? — выпалила Нора. — Тетка посмотрела недобро. Я с копами не толкую. — Никакие мы не копы, — сказал Хоппер, из заднего кармана достал бумажник. Едва бумажник открылся, чёрные тёткины глазки метнулись к нему, точно мухи к какашке. — Ответьте на наши вопросы, и в обиде не останетесь. Он протянул ей три двадцатки. Она мигом выхватила, пересчитала, и запихала глубоко за ворот футболки. «Это Ханна?» — повторил Хоппер, помахав фотографией. «На вид вылитая». «Когда вы в последний раз ее видели?» — спросил я. «Да уж несколько недель как. Я потому и пришла. Услыхала, как вы тут шныряете. Думала, она вернулась за шматьем своим. Хочет слинять по-тихому. Не в курсе часом, когда ее высочество планирует пожаловать?» «Не особо». И ты вестью разгневала? Я бы эту комнату уже пять раз перездала. А теперь слесаря звать, барахлою выносить. — А слесаря почему? — спросил я. Она кивнула на дверь. — У меня ключа нет. Она взяла и замок поменяла. — Зачем? — Да хрен ее знает. — Какая она была? — спросила Нора. Тетка скривилась. — Как герцогиня какая. То одно ей подавай, то другое. Прям королева английская. Свет ей в ванной почини, потому как слишком, видишь ли, темно. Холодный кран, горячий кран. У нас тут что, мрет? Не знаете, что она в Нью-Йорке делала?» Спросила Нора. Тетка сощурилась, будто ее походи оскорбили. «Мне платят за время, а чем в комнатах занимаются, меня не волнует. Она мне, правда, разок сделала доброе дело». Мне сбегать надо было кое-куда, она с племяшей, моим, пару часиков посидела. Вот за это ей спасибо. Но потом она берет и меняет замки, сбегает, аренду не платит. У меня бизнес тут, а не благотворительность. Она в негодовании уставилась на дверь, ищу слесарю платить. «Сколько она тут прожила?» — спросил я. «С месяц, но я ее которую неделю не вижу». «А как она о вас узнала?» «По объявлению. Я у порта расклеила». «А сколько стоит взломать?» — спросил Хоппер, проведя рукой по двери. «И мы вам оплатим все, что Ханна должна?» э, «Ну, не знаю. Сто пятьдесят. И плюс за ущерб двери. Вот вам три сотни». Хоппер сунул ей пачку купюр, которые она молниеносно цапнула. Затем сходил в конец коридора, к двери с захватанным стеклом, видим общей ванной. выдрал стена огнетушитель, вернулся и со всей дури саданул им по замку. Пять ударов один за другим брызнули щепой. Затем, ненапряжно и непринужденно, из чего следовало, что он делает это не впервые, Хоппер отбросил огнетушитель, отошел и вмазал по двери с ноги. Дверь распахнулась. Грохнула об стену и опять закрылась, оставив щелочку на дюйм. На миг все застыли. Хопер подтолкнул дверь. Внутри стояла кромешная темнота. Свет из коридора едва освещал шероховатый бетонный пол и лупящуюся краску на голубых стенах. И отчетливо чем-то воняло. Что-то сгнило. Я хотел было спросить у домовладелицы, когда она в последний раз сюда заглядывала, Но та уже пятилась. «Мне вниз надо», — пробормотала она, развернулась и зашлепала вьетнамками прочь. «Схожу, гляну, как там племяша». Она выскочила на лестницу и загрохотала вниз. «Боится чего-то», — заметил я. «Еще бы! Запах-то какой!» — прошептала Нора.